Шестьдесят гуру «Идут, идут, идут дни великого счастья. В тумане еще, но близко. А вы устремлением своим помогите приблизиться им».